уточнил Курт с усмешкой, и тот отозвался с таким же коротким смешком. «Бочар, но тут многие охотники так или иначе. Дорога займет дня три», — продолжил Фельдхауптман уже серьезно, не дав майстру инквизитору погрузиться в обсуждение его биографии дальше. «Один я бы уже одолел половину, но с вами...»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 — Стало быть, вечером второго дня придется сделать привал неподалеку от цели, дабы вы оба были в силах. — И еще одно. — Вы, майстер-инквизитор, во всеуслышание объявили, что пришли сюда за этим человеком, и... — Ландемтман Ури сообщит ему об этом, — договорил Курт, когда тот замялся. — Штайнмар кивнул. — Да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 И собрался было поинтересоваться, что значит «позаботился», но Неселя опередила его, тихо спросив. «А что вы скажете своим? Ведь вас ждут». «Мои земляки знают, куда я направился», — не сразу отозвался Штайнмарр. «Сражаться за наши вольности — это одно, но раз в ури привечают колдуна...» Люди оттуда последнее время стали слишком часто поговаривать про обычаи старины, да если б только речь шла о каком-то йодлерфесте. Но я слышал от тех, кому верю, про останки овец, зарезанных под большими деревьями, и про призрачного всадника в облаках при луне. Мы чтим Пресвятую Деву.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 «Хоти я завести вас в ловушку, чтобы передать кому-то живьем, я мог не раз сделать это прежде, в одном из тех укромных мест, что мы прошли за это время». «Передохните, майстр инквизитор, я подрядился быть проводником, а не тащить на своем горбу двух умирающих от изнеможения строптиевцев». Г.С. снова поправил корт. Тот едва заметно кивнул, поудобней устроив голову на сложенных под нею руках, и спокойно повторил «Передохните, майстер Гессе». Он переглянулся с Нессель и снова бросил тоскливо завистливый взгляд на проводника. Фельдхептман, похоже, уже засыпал, предоставив своим спутникам принимать то решение, какое им заблагорассудится.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 Самого вскоре можно будет брать голыми руками, как младенца. На отдых Курт расположился чуть в стороне, полусидя, привалившись спиной к огромному валуну и подложив дорожный мешок под затылок. А Нессель пристроилась рядом, провалившись в сон миг, кажется, даже раньше, чем успела смежить веки. Сам же он так и не сумел уснуть по-настоящему».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 Редкие каменистые поляны, какие-то низкие кустарники цеплялись за колени и норовили столпиться и преградить путь непрошибаемой линией обороны. Как Фельдхауптману удавалось отыскивать нужное направление, Курт себе не представлял, спустя еще час пути, будучи готовым допустить и в нем тоже наличие какого-то ведьмовского чутья.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 из которого все трое пополнили запасы воды и, наконец, напились в волеву. Курт пили, с трудом удерживаясь от того, чтобы плюхнуться разгоряченными ходьбой телами в ледяную воду. Фельдхеуптман пил медленно, мало, сострадающе косясь на обоих, и обеспокоенно взглядывая наверх на неотвратимо нисходящее солнце.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 Фельдхауптман смирил взглядом майстра-инквизитора, скосился на Несель с преувеличенным интересом, разглядывающую траву у ручья, и, понимающе усмехнулся. «Не любите инквизиторов, Готтер?» Ведьма поджала губы, бросив короткий взгляд на Курта, и с усилием подняв глаза к проводнику осторожно и нехотя ответила. «Тогда не любила. А сейчас?» «Сейчас передумала. Из-за дочери?» Нессель снова молча посмотрела на Курта, покусывая губу и пытаясь подобрать слова, не зная, что можно сказать вслух, а о чем стоит умолчать. И он пояснил. «Готер была со мною в Бамберге, майстер Штайнмор.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 «Я боюсь, наступают времена, майстер Штайнмар, когда всем без исключения лучше начинать привыкать к подобному. Если и впредь конгрегации придется держать оборону в одиночку, преодолевая сопротивление самих же тех, кого оберегает, такая привычка пригодится каждому». «Но вы не ответили, майстер Гессе? Вы привыкли к такому?»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 И тот факт, что сие хлипкое сооружение не только в теории, но и практически выдерживало вес взрослых вооружённых мужчин, несколько обнадеживал. Однако всё, как известно, однажды случается в первый раз. Фельдхауптман прошёл по скрипящей, болтающейся из стороны в сторону конструкции, первым. Сойдя на берег по ту сторону...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 Курт, понимающий, кивнул и, пристроив свой мешок у каменной стены, молча двинулся на сбор сушняка. У костра, подставляя тепло ноющие мышцы, все расселись спустя почти час, в молчании поглощая снеть. Ведьма неотрывно смотрела на пламя, пребывая в своих мыслях, невеселых, судя по залегшей у губ в складке.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 «Выпейте!» — велел тот, придвинув свое жуткое зелье к майстру-инквизитору. «На вкус так себе, но завтра ваше тело скажет вам спасибо». Курцк скосился на исходящее паром вместилище, не решаясь взять и, откровенно говоря, не испытывая особенного желания этой решимости набраться. Нессель потянулась вперед, взялась за кривую проволочную дужку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 привыкший к не совсем уж обывательскому образу жизни, и готов спорить, неплохой боец, означает ли то, что ваши соотечественники избрали вас своим представителем и предводителем, что никакие переговоры не помогут, и ставка заранее сделана на войну? Штайнмар ответил не сразу, молча взглянул на притихшую ведьму.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 Сразу скажу, что никаких особенных планов в этом не было. Просто пытался приумножить семейные накопления, но не торговлей, к ней у меня склонностей нет. Однако вольный человек с руками и головой вполне способен составить себе небольшое состояние в Империи, и я это подтвердил собственным опытом. В Швиц возвратился не бедным. Сейчас у меня крупнейшая бандарня в Орте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 «Было бы странным упрекать меня за то, что я хотел бы восстановление мира в империи», — заметил Курт ровно, и Фельдхауптман, понимающий, кевнул. «Разумеется, но, повторю, моя готовность помочь вам — это желание оградить моих земляков от колдовства, и бог знает еще какой пакости, и...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 Неужто это предательство интересов ваших соплеменников и вашей земли?» «Тут вы правы, майстр Гессе», — столь же спокойно согласился Штайнмар. «И ваш пришлый малефик мне не нравится, и все, что происходит, и австрийский герцог. Но и вот императора я не в восторге. Вы спросили, почему меня избрали фельдхауптманом?»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 тогда вы должны понимать, что ваша цель недостижима жить спокойно вам не дадут выобразите себе невероятное и император махнет рукой и позволит вашим ортам существовать самим по себе как вам вздумается принц фридрих уйдет отсюда уведет свои войска допустим даже невероятное все прочие орты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 будет крепким суставом одного мощного кулака, тем самым прутом в связке, а не отдельной хрупкой хворостиной. энмар слушал молча, глядя в сторону, в темноту за тихо потрескивающим костром, и ответил не сразу, подбирая слова осторожно и неспешно. «Я не скажу, что в ваших словах нет правды, майстер Гессе».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 «Ночь костер и уединение побуждают к откровениям, о которых завтра можно пожалеть, и я наверняка пожалею. На этом все, майстру Стругеса. Да и вам советую занять себя не мыслями о судьбе империи, а отдыхом. Силы вам завтра понадобятся». Курт лишь молчу кивнул, не став навязывать дальнейшую беседу. А наутро в полной мере оценил всю правдивость слов Бачара и Фельдхауптмана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 Однако первый же час пути по все более каменистым и плохо различимым тропам вымотал обувь их, казалось, еще больше, чем весь прошлый день. Привалы приходилось делать чаще, короткие передышки по несколько минут. Штейнмар не возражал, а порой и сам призвал своих временных подопечных остановиться и перевести дух. Однако заметно нервничал, и при каждой такой остановке отходил чуть в сторону, слушая воздух, как охотничий пёс, и пристально вглядываясь в мир вокруг себя. В Ури, как предупредил Фельдхауптман ещё утром, вероятность столкнуться со случайным встречным была ниже, но зато грозила куда более серьёзными последствиями.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 Фельдхеуптман как раз закончил подготовку будущего очага и оттирал от земли широкий, внушительный нож. В земле были выкопаны две ямки, соединенные между собой перешейком, каковой Штайнмар накрыл ветками и дерном. В углублении побольше он развел огонь, а меньшее, как понял Курт, служило для доступа воздуха.